Глава одиннадцатая. Рива. «Ты уверен?» — спросил Джейкоб, подходя к окну. Как будто Зиану могло почудиться нападение хранителей. Зиан снова посмотрел на улицу за окном и кивнул. «Их дурацкие доспехи издают такой лязгающий звук. Он не очень громкий, так что едва слышен. Но я узнал бы его где угодно». Его мускулы подергивались от сдерживаемой силы. Моё собственное тело окаменело от нарастающей тревоги. «Сколько их?» «Я видел только двух». Он кивнул головой в сторону окна. «Один из них прячется за углом здания на другой стороне улицы, а другой укрылся за машиной». Доминик нахмурился. «Сомневаюсь, что они послали бы за нами». Отряд всего из двух человек. Возможно, есть и другие, но они находятся слишком далеко, чтобы их можно было разглядеть даже с помощью рентгеновского зрения». Зиан слабо зарычал. «Ага». «По крайней мере, ты сообразил, что к чему и смог нас предупредить», сказал Андреас, всегда старавшийся проявить оптимизм. Но выглядел он таким же обеспокоенным, как и мы все. Он поправил лямку рюкзака на плече и кивнул в сторону двери. «Нам нужно добраться до машины». Джейко раздраженно выдохнул. «Да, нет смысла сидеть здесь и ждать, пока они полностью нас окружат. Если бы тот ублюдок вчера не забрал наше оружие». Зиан отодвинулся от окна. «До этого мы обходились без стрельбы» а им придется быть очень осторожными, нападая на нас при людях, да еще и при дневном свете, верно?» У меня по спине побежали мурашки. «Мы понятия не имеем, как далеко они могут зайти, но, надеюсь, ты прав». «Будьте наготове», — предупредил Джейкоб. «Они могут попытаться просто усыпить нас, как раньше, и чего бы там ни говорила Энгель, они вполне могли решить, что лучше нас уничтожить». «Я использую свои силы, чтобы держать их на безопасном расстоянии!» Зиан бросил взгляд на меня. «Мы с Ривой разберемся с любым, кто приблизится». «Я запутаю с проецированными воспоминаниями всех, кого увижу», — сказал Андреас. «Раньше это срабатывало. На этот раз мы даже не в ловушке. У нас все получится». «Если речь идет только о них». У меня перехватило горло. «Как вы думаете, тот теневой монстр мог их предупредить? Что, если там еще и они?» На мгновение мы все замерли, с тревогой обдумывая это предположение. Затем Джейкоб покачал головой. «Хранители не ведут переговоры даже с нами, хотя нас они знают. Не могу представить, чтобы они сотрудничали с существами, которых хотели уничтожить нашей помощью». «Это не значит, что Теневой не мог каким-то образом нас выдать», едва слышно произнес Доминик. «Возможно, он был не слишком счастлив, что мы сразу же не убрались из города». Зиан поморщился. «Это не имеет значения. Давайте уже просто начнем и закончим, и тогда счастливы будем мы сами». Он был прав. Я постаралась расслабиться и, расправив плечи, Вместе с остальными направилась к двери. В доме, где мы остановились, была внешняя лестница, встроенная в стену здания, чтобы обеспечить доступ снаружи сразу на второй этаж. Наша машина осталась припаркованным возле гаража за домом. Так близко и в то же время так далеко. Джейкоб вышел первым и, приоткрыв дверь, выглянул наружу. Как же я обрадовалась крепкой бетонной стене, которую еще вчера сочла какой-то мрачноватой. Она была высотой по пояс и тянулась вдоль всей лестничной площадки и лестницы. «Их пока не видно», — пробормотал Джейкоб. «Не высовывайтесь, но двигайтесь быстро. Может быть, нам удастся выбраться отсюда еще до того, как они окончательно займут свои позиции». Согнув колени и наклонившись, чтобы не подниматься выше стены, он устремился к лестнице. Скорее семенил, чем бежал. Зиан сделал знак остальным идти впереди него. Он планировал прикрывать тыл. Неплохая стратегия. Как только мы спустимся по лестнице, нам может понадобиться кто-то большой и сильный, чтобы прикрыть остальных во время побега до машины. Выпустив когти из кончиков пальцев, я продолжала красться за Джейкобом. От напряжения у меня в груди зародилась резкая вибрация, но, стиснув зубы, я ее угомонила. Бессмысленно кричать, не зная, где находятся мои цели. Я даже не была уверена, что смогу контролировать силу настолько, чтобы она охватила только наших врагов, а не случайных прохожих. Оживленный город — идеальное место для того, чтобы спрятаться, но в то же время здесь трудно избежать сопутствующего ущерба. Джейкоб почти добрался до середины лестничной площадки, как вдруг его ноги словно подкосились. Споткнувшись, он упал вперед на четвереньки. «Что за...» Он вскочил и завертел головой по сторонам, будь то пытаясь найти, обо что споткнулся. Прежде чем я успела что-то сказать, нечто невидимое ударило по лодыжкам и меня. Я покачнулась, и чтобы сохранить равновесие, схватила за перила. Мне показалось, что это не какой-то невидимый объект. Скорее, сила, похожая на телекинетические способности Джейкоба. По тротуару под нами прогрохотали шаги. Джейкоб зарычал и взмахнул рукой. Остальные бросились вниз, чтобы догнать его и помочь. Что-то с грохотом упало на землю. Осколки застучали по стене лестницы. Мимо моего уха просвистел дротик. Они по-прежнему не собирались нас убивать. Но что за хрень сбила нас с ног? Внизу я увидела бликующие на солнце шлемы, и их было гораздо больше, чем двое. Под натиском силы Джейкоба хранители раскачивались из стороны в сторону. Он несся дальше, вниз по лестнице, а мы следовали за ним по пятам. Глаза Андреаса вспыхивали красным, и то тут, то там раздавались крики, в которых слышалось знакомое замешательство. Когда мы были на полпути вниз по лестнице, перед нами вдруг с громким ревом, вспыхнуло пламя. Разинув форты, мы остановились как вкопанные. Я заметила какое-то движение за углом, как раз вовремя, чтобы потянуть Доминика вниз. Еще один дротик пролетел всего в нескольких дюймах от его головы. Поверху стены начали виться возникшие из ниоткуда темные лозы. Задыхаясь, я нанесла удар по той из них, которая, похоже, вот-вот готова была нас схватить. Мой кулак прошел Прямо сквозь нее. Костяшки пальцев с глухим стуком ударились о бетон. Я смотрела на это, не веря своим глазам, и у меня в голове наконец-то щелкнуло. Это иллюзия, как... Борясь с головокружением, мне удалось найти только одно объяснение. Я на секунду приподняла голову, чтобы удостовериться. Большинство наших способностей требовали, чтобы мы хотя бы видели свою цель, а иногда и находились в непосредственной досягаемости. Кто бы это ни устроил, он должен быть где-то поблизости. Там, у автобусной остановки, в конце подъездной дорожки, стояла девушка, которой на вид не дашь больше 16, а по бокам ее обступили хранители. Когда наши взгляды встретились, она раскрыла рот от удивления. Я снова пригнулась, чтобы избежать града дротиков. На другой стороне улицы стоит парень, сообщил мне Зиан, присаживаясь на корточке позади нашего отряда. «Совсем мальчишка, но он что-то делает!» Я сглотнула, что оказалось весьма непростой задачей, когда во рту совершенно пересохло. «Они действительно создали других тенекровных?» «Дети, которые там стояли, они точно такие же подростки, какими когда-то были мы сами, и хранители нашли способ заставить их на нас нападать». Какие пытки им пришлось вынести за свою жизнь? Джейкоб взмахнул рукой, и еще несколько тел за лестницей упали на землю. Но он не мог сосредоточиться настолько, чтобы нанести серьезный урон, когда одновременно имел дело с целой армией врагов. Языки пламени поднимались к небу, но не выходили за первоначальные пределы. Андрей осткнул указательным пальцем в сторону огня. «Просто прорвемся насквозь и будем двигаться, пока не доберемся до машины», — сказал он. «План тот же, что и раньше». Джейкоб будет оттеснять нападающих, Андреас сбивать их с толку, мы с Зеном разорвем на части любого, кто сумеет пробиться, а Доминик должен держаться рядом, чтобы залатать раны, которые нам нанесут. Кивнув, мы все бросились вперед. Хранители вели себя тихо, но из-за лестницы все равно доносились приглушенные голоса и шаги. Мы продолжали двигаться вперед. Я увернулась от языка пламени, так что лишь слегка обожгла конечности и оказалась по ту сторону. Наконец мы оказались на открытой территории. Джейкоб вертелся кругом, и при движениях его рук и головы дротики разлетались во все стороны. Они с грохотом ударялись о стены здания или падали на землю, но не задевали нас. Несколько приблизившихся хранителей замерли и подняли руки вверх, словно пытаясь ухватиться за что-то, что видели только они. Но к нам уже устремились следующие. Один из них держал электрошокер, и Зиан бросился прямо на него. Раздался рев, его лицо сменило искаженная волчья морда, и он вонзил свои толстые когти глубоко в тело мужчины. Увернувшись от удара дубинкой, Я вонзила свои когти в живот нападавшего, и, чтобы убедиться, что этот тип не нападет на нас снова, резко дернула в сторону. На меня полетели кровь и кусочки плоти. Я прыгала и крутилась, кому-то перерезая горло, а кому-то нанося удар ногой, достаточно сильный, чтобы сломать бедренную кость. Я лишь смутно осознавала, что Зиан сражался рядом со мной, а трое других парней бежали к машине. Взревел двигатель. Седан приблизился к нам и с визгом повернул в сторону, так что багажник врезался в хранителя, который только что бросился вперед. Задняя дверь распахнулась, и Доминик махнул нам рукой. Я с хрустом сломала челюсть ближайшему из нападавших и бросилась на сиденье. Зиан нырнул вслед за мной, и пока он захлопывал за собой дверцу, Андреас уже давил на педаль газа. Когда при выезде на дорогу машина резко развернулась, Я врезалась Зиану в колени. Он схватил меня за руку, чтобы помочь выпрямиться, и вдруг напрягся. «Криво!» Его крик прозвучал одновременно и как стон, и как протест. Когда я резко подняла голову, на его лице застыло выражение ужаса, и он уже находился на полпути между человеческими и волчьими чертами. Его морщинистые челюсти обнажали неровные клыки, а белки глаз испуганно блестели. С его губ сорвался такой мучительный вопль, что мое сердце чуть не остановилось. Волосы на затылке встали дыбом. Бросившиеся в погоню хранители точно не пропустили бы этот звук. «Зи!» – зашипела, пытаясь отстраниться на случай, если проблема в нашей близости. Но он продолжал сжимать мою руку, и его пристальный взгляд бегал по мне сверху вниз. Все его массивное тело дрожало. «Нет, Рива, нет, нет!» Вдруг он отпрянул и ударился плечом о дверцу машины с такой силой, что на ней осталась мятина. «Дом, ты должен помочь ей, ты должен, я не...» Его слова не имели смысла, пока я не проследила за его взглядом и не осмотрела себя. Я была вся в крови. Неужели он решил, что она моя? Казалось бы, по моему лицу он должен был понять, что я не в предсмертных судорогах, но охватившая его паника выходила за рамки логики. Доминик наклонился через меня прямо к Зиану и сжал его плечо. «Эй!» — сказал он мягким, но взволнованным тоном. «Зи, мы сбежали от хранителей. Рива не пострадала, все в порядке». Но внимание Зиана полностью сосредоточилось на мне. Он хрипло дышал и отчаянно тряс головой. Я лишь однажды видела его на грани паники. Почти десять лет назад, когда хранители взяли нас с собой на какое-то озеро попрактиковаться в плавании. Я нырнула прямо на элистое дно и заскользила по нему, проверяя, надолго ли смогу задержать дыхание. А когда вынырнула, Зи уже плыл, выкрикивая мое имя. Но в тот раз он довольно быстро успокоился, стоило только увидеть мою виноватую улыбку. По неизвестным мне причинам на этот раз он никак не приходил в себя. Я помнила о том, как Зиан реагировал на мои прикосновения, но с колотящимся сердцем все же обхватила его ладонь своей. А когда он попытался отодвинуться, крепко ее сжала. На этот раз я не собиралась позволить ему отстраниться. Я не понимала его реакции, но инстинкты подталкивали меня вперед. Он должен был знать, что со мной все в порядке. Выдержав его взгляд, я натянула на лицо улыбку. «Я в порядке, Зи, все в порядке. Здесь лишь кровь наших врагов. Как и должно быть, да?» Я провела большим пальцем по его ладони. Глядя на меня, он заморгал и дернул головой. Его тело начало расслабляться. Я осторожно оттянула мокрую ткань своей расстегнутой толстовки и футболки под ней, чтобы он увидел, что вещи не порваны. Я в полном порядке, и мне совсем не больно. Больно было только тем, кто этого заслужил. С губ она сорвался долгий прерывистый вздох. Его волчьи черты полностью исчезли, и он снова предстал красивым мужчиной. Хотя, возможно, на этот раз немного бледноватым. На мгновение он переплел наши пальцы и слегка сжал. Видимо, иногда он не против моих касаний. «С тобой все в порядке!» – Прохрипел он, вглядываясь в мое лицо. «Абсолютно все в порядке, на сто процентов!» – заверила я его. «Только я в бешенстве, из-за того, что эти ублюдки испортили мою новую любимую толстовку!» Удивленно усмехнувшись, он выдернул свою руку из моей. «На этот раз я ему позволила!» Он опустил голову. «Прости, я просто... я так волновался!» «Все в порядке», — сказал Доминик, прежде чем я успела сообразить, что ответить. «Это могло случиться с любым из нас». Зиан бросил на него такой взгляд, словно не был готов согласиться. Но вместо того, чтобы спорить, только глубже вжался в сиденье. Я отодвинулась от него на середину и сняла свой рюкзак. По крайней мере, на этот раз мы выбрались вместе с вещами. «Мне бы переодеться», — объявила я всем присутствующим. В отличие от меня, Зиан не был покрыт запекшейся кровью. Преимущество того, что ты крупнее большинства своих противников, это то, что они, умирая, не заливают тебя кровью. Мою голову снова наводнили мысли о битве, от которой мы только что скрылись. Желудок скрутило узлом. — Вы их видели? — выпалила я. — Подростков, которые там были. Доминик нахмурил брови. «Подростков?» Он, должно быть, не слышал слов Зиана. «Около здания. Я видела одну из них. Она наблюдала издалека. Ее окружали хранители. А Зиан видел еще одного». Когда тот кивнул в знак согласия, Андрея схрипло вздохнул. В окне одного из соседних зданий и правда стоял старшеклассник. Он наблюдал за дракой с очень странным выражением лица, но я решил, что мы просто напугали случайного свидетеля». Что-то заставило нас с Джейкобом споткнуться, вспомнила я. Ни с того, ни с сего начался пожар. И еще эти виноградные лозы, которые в итоге оказались иллюзией. Все это похоже на те вещи, которые умеем мы сами. Доминик резко втянул воздух. Точно! Ты что-то говорила о тенекровных, но я был целиком сосредоточен на том, чтобы оттуда выбраться. Мы все были на этом сосредоточены сказал Джейкоб. «Однако это не важно. Мы направляемся в Майами». Я нахмурилась. «Нет, это важно. Мы же не можем просто... Если они мучают этих детей так же, как мучили нас, мы должны им помочь». «Почему? Если ты права, то эти дети только что помогли на нас напасть». «Возможно, у них не было выбора», сказал Зиан, и его голос по-прежнему срывался. «Или... Они могли считать, что мы в самом деле враги. Мы же знаем, какую тактику используют хранители. Если они сумели настроить против меня парней, с которыми я выросла, то для них не составило бы труда убедить кучку незнакомцев, которые о нас и не слышали, будь то мы их самый главный враг. «Сейчас не время это выяснять», — сказал Андреас. «Мы сейчас все равно не в том положении, чтобы устраивать им побег». Он сделал паузу. Но я согласен с Ривой. Когда представится возможность, мы не можем позволить, чтобы хранители продолжали делать с другими людьми то, что они сделали с нами. Я выдавила из себя благодарную улыбку, и тут меня посетила еще одна тревожная мысль. Что, если именно так, они нас и нашли? Что, если другие, эти некровные, могут использовать свои способности, чтобы нас выследить? В машине воцарилось неловкое молчание. Тишину нарушил голос Джейкоба, еще более мрачный, чем раньше. «Тогда нам просто нужно продолжать двигаться, чтобы у них больше не выпало шанса нас догнать».